куртуазность как способ выживания. Куда ушло веселье? И с гордостью что сталось? Во мне от них обоих одно, увы, осталось. Отныне суждено мне узнать одно страдание, но верю, хоть он скрылся, тоска его пригонит и страстное желание. Вольфрам фон Эшенбах. Перевод гребельный. Желание стать приятными и привлекательными, как того требовала новая куртуазная этика, побуждало многих молодых рыцарей учиться читать и нанимать наставников, которые помогали им осваивать искусство приятных бесед. Такие беседы могли вести между собой мужчины. К примеру, отношения вассала и господина сильно отличаются от отношений между людьми одинакового положения. Стало быть, нужно уметь разговаривать с вышестоящим, на равных а также правильно обращаться с прислугой. Кроме того, нужно было знать, как поддержать разговор с дамами, в идеале быть у них на хорошем счету. Юному пажу, только-только поступившему на службу в замок, не случайно предписывалось больше молчать и слушать. Оказываясь в женских покоях, мальчик или юноша первым делом должен был научиться прислушиваться к мнению дам. То же самое говорили и не отёсанным провинциальным дворянам, желающим сойти за своих при дворе и потому берущим уроки вежливости. Да, следовало, если не дружить с женщинами, находящимися при дворе, то хотя бы превратиться в одного из тех, кого они с радостью принимают и кого готовы при случае поддержать. Во все времена женщины умели сказать острое словцо насчёт мужской моды, то есть чтобы не выглядеть смешными, и не быть опозоренными, рыцарям следовало слушаться в этих вопросах дам. Кроме того, женщины могли научить правильному обхождению и манерам, которые сами же желали видеть при дворе. Конечно, невозможно по мановению волшебной палочки вдруг всем стать милыми и куртуазными. Преображение общества велось постепенно. Откуда взяться уважению к личности в мире, где человеческая жизнь зачастую ничего не стоила? Тем не менее, к началу 13 века появляются первые дидактические поэмы, в которых принципы рыцарского поведения в обществе закрепляются в форме некоего нравственного кодекса. При этом трубадуры поют песни о прекрасных, благородных и возвышенных созданиях. Это восхитительные и достойные всяческих похвал и почитания образцы. Поэтому неудивительно, что молодые люди начинают искать подобные идеалы в своих соседках, а девушки мечтают сравниться добродетелями с красавицами, описанными в песнях и легендах. Идеалы минные не являются чем-то материальным. Их нельзя потрогать, выиграть в карты, украсть, подарить или заполучить. Тем не менее, именно они отличают человека из высших слоёв общества от всех прочих. Вежливость ничего не стоит, но дорого ценится. И начав с поклонения прекрасной даме, рыцари вдруг обнаруживают желание относиться вежливо к представительницам противоположного пола, с которыми они не связаны вассальной зависимостью, в идеале к женщине вообще. Дворяне вырабатывают определённый куртуазный язык для общения с дамами и ещё один, на котором они теперь вежливо разговаривают друг с другом. Таким образом, взаимное вежливое обращение становится вровень с такими добродетелями, как доблесть, честь и верность.